Глава 54. 35 стажеров стояли ровными рядами, сложив руки за спиной и внимательно слушали. Обычно их тренировки и учения проводил инструктор Фиск, но сегодня к ним вновь обращался сам командующий Железный Кулак. После разговора о надвигающейся войне двое учащихся, поговорив со своими спонсорами, покинули курс. Но только двое. Ты гордилась этим, хотя и отчетливо осознавала, что испытывать гордость за невежд, которые не имеют представления о том, во что ввязались, скорее всего, глупо». Командующий, со свежевыбритой и намазанной маслом головой, прошел в начало классного помещения. Его гвардейский мундир, хлопковая ткань, пропитанная люксином, превращавшим материю в эластичную вторую кожу, подчеркивал массивную трапецию его тела, сужавшегося от плеч к поясу. Золотой кант вдоль рукавов огибал бицепсы в обхвате чуть ли не больше, чем талии некоторых его студентов. Мощные ягодицы бегуна, способного догнать и обогнать лошадь. Ноги, словно башни самой хромерии. Он был потрясающе красив. Одни вены на его мышцах были шире, чем мышцы Тей. И все это свободное, расслабленное, спокойное Но Тея знала, что это расслабленное спокойствие воина говорит о скорости. Инструктор Фиск был ниже ростом и кряжести, чем командующий. Он в буквальном смысле состоял из мускулов, и эти могучие мускулы замедляли его движение, по крайней мере, в сравнении с железным кулаком. По сравнению с Тей, разумеется, инструктор был стремителен, как выпущенная из арбалета стрела. «Вы обучаетесь в лучшем заведении страны», начал командующий, как обычно, без предисловия. «Ваше обучение исчерпывающее, качественно и эффективно. Однако это обучение даже здесь, даже среди лучших в дальнейшем может стать для вас препятствием. Когда мы отрабатываем удары, мы не доводим их до конца, поскольку в противном случае будут сплошные травмы. Однако если вы 10 тысяч раз не доведете удар до конца, На 10000 первый будет трудно ударить, не сдерживаясь. И это будет тот удар, который вы нанесете по-настоящему противнику. Привычные для нас меры безопасности могут сделать из вас плохих бойцов. Черные гвардейцы не могут себе позволить быть плохими бойцами. Настанет день, когда ваш курс будет брошен в настоящую битву. Возможно, смертельную. Возможно, уже очень скоро. Если до этого момента вы не научитесь убивать ваших противников, многие из вас действительно погибнут. Из вашего курса могут пройти 14 человек. Могут, еще не значит, что пройдут. Поэтому ваш курс придется обучать по-другому, в ускоренном темпе, более жестко. Мы не потерпим у себя второй сорт. Не существует ничего, что могло бы заменить личный опыт, а значит вы получите личный опыт. Для кого-то из вас этот опыт выльется в травмы, которые не позволят вам претендовать на пресловутые 14 мест. Мы никогда не делали этого прежде, потому что это опасно и несправедливо, но сейчас у нас нет времени, так что мы делаем то, что необходимо. Для кого-то из вас испытания кажутся легкими, для кого-то – скучными. Для других это будет в буквальном смысле борьба не на жизнь, а на смерть. Эти испытания не будут никак ограничиваться, а значит, не будут безопасны. Они могут оказаться чересчур жесткими. Вы можете остаться коляками или погибнуть. Если для вас это неприемлемо, вы можете покинуть программу обучения. Прямо сейчас. Никто не вышел из строя. Если вы провалите эти испытания, это еще не будет автоматически означать, что вы больше не сможете продвигаться, но это будет учитываться. Если вы не справитесь, то потеряете три места. Черный гвардеец смотрит на то, что он получает, а ничего он хочет. Итак, правила такие. Вас с вашим партнером приведут на определенное место в Большой Яшме, в одном из самых злачных районов. Вам прилюдно выдадут пригоршню монет, после чего вы должны будете донести эти монеты до Большого Фонтана. Вам запрещено приносить с собой оружие или извлекать люксин. Чтобы пройти испытание, вы должны сохранить при себе хотя бы шесть из восьми донаров, которые вам дадут. Сколько бы при вас ни осталось, вам с вашим партнером будет разрешено забрать эти деньги себе». «Если вы не вернетесь через три часа, мы вышлем за вами поисковую группу. Однако не ожидайте, что вам станут помогать. В городе вы будете сами по себе». Они стали тянуть соломинки, чтобы установить порядок выхода. И тут случилось странное. Первая пара, подошедшая к инструктору Фиску, вытащила номер один. Вторая номер два, третья номер три. Инструктор нахмурился и еще раз перемешал соломинки — Подошла четвертая пара и вытянула номер четыре. Пятая номер пять. Он перемешал снова. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Инструктор Фиск помрачнел еще больше, но ничего не сказал. И события списали на странное совпадение. Адрастея и экипу досталась соломинка, поставившая их на третье с конца места. Не самое благоприятное начало. Инструктор Фиск, и несколько старших курсантов Черной гвардии провели их группу через город. Железный кулак их не сопровождал, его ждали другие обязанности. Первой должна была выходить команда из двух парийцев. Девушка Грасия была из горных районов, стройная как тростинка и выше ростом, чем большинство мальчиков. Ее напарник Госс, тоже высокий и худощавый, но не настолько смуглый и гораздо более безобразный, считался одним из лучших бойцов. Однако... У него была дурная привычка — ковырять у себя где только можно. В носу, в ушах, отковыривать корочки на садинах и поедать отковыренное. Было понятно, что еще чуть-чуть, и он заработает себе кличку согласно своим пристрастиям. Вокруг собралась немалая толпа, чтобы поглазеть, что черным гвардейцам понадобилось в такой части города. И далеко не все лица были дружелюбными. Большинство, впрочем, держались с настороженным любопытством — Инструктор Фиск велел Граси и Госу выйти вперед, вручил им восемь донаров на виду у всех, пересчитав монеты, а затем повязал им на головы по красному платку. «Донесите это в целости и сохранности до Большого Фонтана. Ни Черная Гвардия, ни Хромерия помогать вам не будут. Если вы потеряете монеты, вина падет на вас. Вам не позволено применять оружие, вам не позволено извлекать люксин». По толпе, внимательно наблюдавшей за ними, прокатился ропот. Сумма была немалой. Не сказать, что целое состояние, но для неквалифицированного рабочего это был приблизительно двухнедельный заработок. И такие деньги доверяют каким-то пацанам? Причем наблюдатели теперь знали конечную точку пути этих пацанов, а следовательно могли угадать их возможный маршрут. И вдобавок инструктор только что объявил, что детишек никто не будет охранять. Впрочем, Грасия с Госом оказались догадливыми, умнее, чем считала их Т. Не теряя ни секунды, они бросились бежать. Если они будут придерживаться прямого маршрута, то смогут добраться до цели быстрее, чем распространится новость». Фактически, в зависимости от того, сколько времени инструктор Фиск намеревался отводить на паузы между забегами, та же стратегия могла сработать и для следующих нескольких команд. Тот, кто мог устроить стажерам засаду, сперва должен был услышать новость, а затем потратить какое-то время на то, чтобы собрать свою банду. Спустя пять минут инструктор Фиск повторил ту же процедуру, обвязав красными платками головы второй команды и вручив им деньги. Они тоже пустились бегом. Толпа любопытных продолжала расти, однако кип внимательно наблюдал за ее краями, чтобы увидеть тех, кто покидает ее. Тея проследила за его взглядом и увидела, как несколько молодых парней расходятся в разные стороны, украдкой поглядывая через плечо, словно проверяя, что их добыча не ускользнула. Стажеры переговаривались, пытаясь выработать стратегию. Если Тея правильно подсчитала, у них с кипом было почти два часа до того момента, когда подойдет их очередь. Она подумала о том, сколько головорезов стечется сюда к этому времени, и у нее пересохло во рту. «Золото! Притянет этих тварей, как кровь в воде!» — притягивает акул. Все еще продолжая думать об этом, она внезапно увидела, что Кип собрался уходить. «Ты куда?» — спросила Тея. «Туда, куда стоило бы пойти вам всем!» — ответил он. «Что?» Все стажеры поглядели на Кипа, а также несколько людей из толпы, услышавших их разговор. «На разведку!» — ответил он. Стажеры перевели взгляды на инструктора Фиска. Тот пожал плечами. Вы ограничены только теми правилами, которые вы слышали, проговорил он утомленным тоном. Тип гений. Он в одну секунду увидел суть. Не нужно доискиваться смысла правил до тех пор, пока ты выполняешь их букву. Это тоже входило в испытание наряду с доставкой монет на указанное место. Не прошло и десяти секунд, как все стажеры разошлись кто куда, за исключением тех, чья очередь должна была подойти следующей — Феркуди и Дейлоса. Поначалу радостные от того, что им предстоит выступить в самом начале, те теперь выглядели встревоженными, вдруг осознав, насколько плохо они представляют задачу. В молчании Тея помедленно кружили медленно кружили поблизлежащим улицам. Через какое-то время до них донеслись звуки драки в соседнем квартале. Тэя бросилась в ту сторону, Кип следовал за ней, хотя и не мог бежать так же быстро. «Нам даже еще не выдали деньги, идиот!» — орала ширококосная девица, чего имени Тэя не знала. Перед ней на земле валялся какой-то громила с разбитым носом. «Ты что, не видишь, что на мне нет красного платка?» Партнер девушки, коренастый париец побережья по имени Рут, одетый в гхотру, не казался разгневанным или торжествующим, он выглядел перепуганным, из глубокой раны на его плеча обильно текла кровь. «Надо было тебя прикончить!» — прокричала девушка. Громилов скарабкался на четвереньки, развернулся и рванул с места. «Рут, тебе нужно показаться инструктору Фиску!» — сказала Тея. «И поскорее!» — тот кивнул. Вместе они поспешно прошли четыре квартала, отделявшие их от площади. Сперва Рут опирался на свою партнершу, потом его подхватил экип, видя, что тот едва не теряет сознание от потери крови. Тея шла впереди, высматривая возможные угрозы. Завидев их, инструктор Фиск тотчас побежал навстречу. Стажеры-гвардейцы отставали лишь на несколько шагов. Они приняли пострадавшего, уложили его на землю и немедленно принялись обрабатывать рану. «Ну-ка, закуси это посильнее!» — услышала Тея. «Сейчас будет больно!» Потом внезапно полыхнуло пламя и тут же распространилась вонь горелой плоти, а также запах чайных листьев и табака. Рану прижгли красным люксином. Руд забарабанил пятками по земле, из его глотки вырвалось тоненькое поскуливание, быстро перешедшее в глубокие частые вдохи и выдохи. Один из лучших парней на курсе, Джун, вернулся на площадь, проталкиваясь сквозь толпу. Следующая команда, двое худощавых братьев, уже готовилась выступить. Они были в последней трети стажеров. Джун заговорил с братьями, понизив голос, но Тея все равно расслышала. «По нижней улице не ходите, там дорога перегорожена. 20 бандитов, кое-кто с оружием». Пип с Валором уже попались. «О, вот замечательно! А ты как раз надеялась там пройти. Что же остается только...» «На улице Корбин тоже засада!» — сообщил партнер Джуна Улар. «Кажется, в переулках, ведущих через район Куни и Скалы, пока чисто», — сказал Джун. «Но они такие узкие, там можно вдвоем держать оборону». Удостоверившись, что с Рудом все в порядке и осмотрев его рану, инструктор Фиск вновь повторил свое объявление и вручил деньги братьям Орос. «У меня есть план». — сказала Тея. «Ну — Ну? — спросил Кип. «Какой — Какой? Она неопределенно хмыкнула. — Увидишь. — Послушай, Тая, ты мой партнер. Это значит, что я тоже твой партнер. Ты должна мне рассказать, что ты придумала. Она широко улыбнулась. — И испортить тебе все удовольствие? — Ладно, — сердито буркнул Кип. — Может, у тебя хотя бы есть какая-нибудь еда? Я с голоду тут помру, пока мы ждем. — Нет. — Серьезно, я ужасно проголодался. Не в моих правилах врать о таких вещах. «Не дави на меня», — сказала она. Кип приложил ладони к животу, показывая, как он выпирает, и горестно вздохнул. «Ничего не могу поделать, меня слишком много». Тея помимо воли улыбнулась. «Ну хорошо, отдай мне свои монеты, когда мы выступим». «Чтобы я не накупил себе на них сладких булочек». «Вот еще». «Не вот еще, а никак нет, сэр», — поправил Кип, театрально пуча глаза. «У меня хороший план», — сказала она, защищаясь. Внезапно она осознала, кого поддразнивает — «Ты всего лишь рабыня, Тея». «Угу», — недоверчиво хмыкнул Кип. «Он сработает. Обещаю». «Ставлю что угодно, что не сработает». «Что ты мне дашь, если проиграешь?» — с вызовом спросила Тея. «Поцелуй», — выпалил Кип. Сказал и округлил глаза, словно сам не мог поверить в то, что из него вырвалось. Тея просто онемела. «Он что, смеется надо мной?» «Нет, погоди-ка. Поцелуй, если я выиграю?» «Я... Ам...» эм... Начал Кип, увидев выражение ее лица. «Кип! Тея! Ваш черед!» — позвал инструктор Фиск. Рот выбыл из строя, так что вы идете с опережением графика. Давайте сюда!» Он снова повторил то, что произносил сегодня уже не раз, но Тея почти его не слушала. Не глядя на Кипа, она вручила ему свои монеты. Инструктор Фиск повязал им на головы красные платки, и они тронулись. Тея лавировала в толпе, и Кип следовал за ней без особого труда, несмотря на свое грузное тело. Пройдя один квартал, она свернула в мастерскую Бондаре, затем прошла через соседствовавший с ней двор кузни и нырнула в какую-то лавочку. Когда Кип ее догнал, она была уже возле прилавка. «Доставка к большому фонтану в течение двух часов. Сделаете?» — спросила она. «Наш разносчик добирается до туда за полчаса, так что без проблем», — отозвался из-за стойки седовласый пожилой хозяин. ты выложила на прилавок монеты. «Вот, это нужно доставить либо Кипу, вот ему». Либо инструктору Фиску, либо командующему железному кулаку. Кип подергал ее за рукав. — Что ты затеяла? — Ты сам подал мне идею. А сейчас помолчи. Она вкратце описала хозяину внешность инструктора и командующего заплатила один донар за услугу, после чего спросила. — У вас есть задняя дверь? Пожилой хозяин махнул куда-то в бок. — Спасибо, — откликнулась Тэя. Она сняла с себя красный платок и знаком показала Кипу, чтобы он сделал то же самое. Это нельзя было назвать маскировкой, но поскольку оба были в стажёрской униформе, особо замаскироваться все равно не было возможности. — Кип, сними платок. — А? — Делай, что я говорю, если не хочешь, чтобы тебя ограбили. До него наконец дошло. Он повиновался и тронулся с места. — Постой! — остановила его Тея. — Что? Она облизнула губы. — Это была твоя идея. Ты понял меня? — Моя? Что? Знаешь, мои идеи обычно более умные. «Я хочу, чтобы ты сказал, что это была твоя идея». «Зачем тебе?» «Просто сделай, как я прошу». Кип продолжал стоять в недоумении, недвижимый, словно мешок с булыжниками. Тея поморщилась. «У меня своя стратегия. Это мне нужно, чтобы попасть в Черную Гвардию». «Для этого ты предоставляешь другим пожинать лавры за свои успехи. Очень находчиво». «Взгляни на меня», — нетерпеливо произнесла Тея. «Я не отличаюсь ни ростом, ни силой. Я не бихром». «Я быстро двигаюсь, но я девочка, и к тому же суп-хромат. Мне нужно, чтобы люди меня недооценивали, Кип. Если меня будут считать умной, то станут принимать всерьез, а всерьез у меня не будет никаких шансов поступить». Она непроизвольно дотронулась до маленького флакончика, висевшего у нее на шее. «Без хитрости у меня не хватит достоинств, чтобы поступить. Прошу тебя». Кип поднял обе руки. «Хорошо, хорошо, помогу, чем смогу. Ты уверена, что этого хочешь?» Да. Тысячу раз «да». Следуя ее примеру, Кип снял платок, и они двинулись к большому фонтану по улице Корбин. Проходя мимо группы молодых парней, они поймали на себе несколько пристальных взглядов. Однако к этому моменту все банды уже знали, что у стажеров, несущих деньги, головы повязаны красным. К тому же стажерская униформа не предполагает карманов, а в руках у экипа ничего не было — так что громилы, один из которых был в крови после схватки с другой командой, пропустили их, не сказав ни слова. Однако, когда они добрались до Большого фонтана, то не увидели там никого, кроме железного кулака. «Можете показать мне деньги», — сказал командующий, подчеркнуто разглядывая их непокрытые головы. «А где все остальные?» — спросил Кип. Ты нервно покосилась на него, так грубо говорить, самим командующим, Железный кулак, не отвечая, смерил его взглядом. Кип вспыхнул и отвел глаза, но тоже промолчал. Молчала и Тея, понимая, что любое слово только навлечет на нее гром и молнии. «Как там, — говорил отец, — когда парни меряются, кто дальше пустит струю, лучше не лезь, если не хочешь, чтобы тебя обмочили». «А потом...» «До нее дошло, что Кип это делает ради нее». Его своеволие было показным, предназначенным для того, чтобы уйти от возможных вопросов. Он намеренно противопоставлял себя командующему ради Теи. Несмотря на чувство собственной непрочности и опасения, Тея ощутила, как что-то в ней смягчается. Она знала, как высоко Кип ценит командующего. Большой фонтан располагался над артезианским колодцем, снабжавшим свежей водой чуть ли не весь город. Отсюда вода текла по большим подземным трубам к четырем другим площадям Большой Яшмы, а также к каждому из посольств. У Хромерии имелся собственный колодец, но для менее зажиточных жителей Большой Фонтан был единственным источником воды. Большинство ходили к нему хотя бы раз в день, а то и чаще. Сам Фонтан представлял собой стеклянную скульптуру «Карис» слепящие тени, вдовы Люцидония, которая стала призмой после него. Ее лицо было повернуто к небу, к оку Орхолама. Она не стояла, но парила в воздухе, опираясь на две люксиновые струи, бившие в землю из ее ладоней. Из одежды на ней была только сорочка, не скрывавшая поджарое тело и широкие мускулистые борцовские плечи. Ты всегда нравилась, это в статуе. Это вам не какая-нибудь изнеженная госпожа». Как и у следовавших за ней цветомагов, Тело Карис I было сформировано честным физическим трудом. Работая с Люксином, так же, как и она сама, используя его, сформировала дальнейшую историю. В любое время дня по крайней мере одна из тысячи звезд бросала луч на стеклянную статую, добавляя свой свет к солнечному, а на восходе и закате фонтан освещался несколькими башнями, становясь маяком в его сумраке. Сплетение весело плещущихся потоков окружала семиконечная звезда, разделявшая воду на семь струй, к которым люди могли подходить с разных сторон и не создавать длинных очередей. В это время суток здесь было совсем немного народу. Люди по очереди подходили к фонтану, наполняли свои ведры, прицепляли их к положенным на плечи, или ставя на головы, если это были аташийцы, и расходились по домам. По окружности вокруг большого фонтана располагались лавки. Все до одной преуспевали. Здесь не дозволялось строить конюшни, сюда не допускались нищие, что, впрочем, означало, что и те, и другие теснились на подходивших к площади улочках. Тя уселась на одной из скамеек возле края фонтана. Ей хотелось прикоснуться к воде, но она сдержала себя. К воде жители Яшма относились очень трепетно. Какой-то чрезмерно рьяный хирургион внушил им представление, что они могут заболеть, если выпьют хотя бы чашку воды из того же источника, в котором вымыли руки. «Что ж», — подумала Тея, — «спорить с человеческими суевериями — пустое занятие». Она не просидела и пяти минут, погрузившись в свои мысли, когда до нее донеслись какие-то вопли. «Ликующие! Самодовольные!» Это были остальные стажеры. Они шли, неся на плечах перекреста. Здесь был почти весь курс, за исключением Теи с Кипом. Подойдя к командующему, ребята сгрузили перед ним перекреста. Тот пытался сохранить серьезную мину, но сквозь нее невольно прорывалась лучезарная улыбка. Тея принялась рассматривать сокурсников. По меньшей мере дюжины из них явно побывали в драке. Здесь порванная одежда, там разбитый нос, там недостает зубы в улыбающемся рту. У одной из самых хорошеньких девушек курса Люции... Один глаз был подбит и распух так, что почти закрылся. У многих были разбиты и окровавлены костяшки пальцев. Перекрест махнул рукой. Весь курс выстроился перед железным кулаком, вслед за чем инструктор Фиск, приехавший сюда на лошади, спешился и встал перед своим начальником. Двойки стажеров по очереди начали выходить вперед и показывать командующему свои монеты. Впрочем, так поступали не все. Восемь команд не справились с заданием. Они угрюмо отошли в сторону и стояли там с пустыми руками. Оглядывая толпу, Тея, наконец, нашла Кипа. Судя по всему, он нервничал. «Превосходно!» «Перекрест! Докладывай!» — распорядился инструктор Фиск. «Сэр, после того, как мы с Люцией, моей партнершей, принесли сюда монеты, мы вернулись обратно и собрали остальных. Вместе нам удалось прорваться через засаду бандитов и пронести монеты». Он сглотнул. «Вы, эм...» «Вы сами сказали, что нет никаких правил, кроме тех, которые вы озвучивали?» «То есть вы взяли то, что я задумал, как ряд индивидуальных испытаний, и превратили их в совместное?» — бесстрастно уточнил железный кулак. «Задание было слишком опасно. Да или нет?» «Да, сэр», — отозвался Перекрест. Он снова сглотнул, но не отвел взгляда. «Отлично, Перекрест». — сказал командующий. — Это как раз то, что я надеялся у вас увидеть. Окружающие разразились восторженными криками. Перекрест как будто сдулся, настолько велико было его облегчение. Дождавшись, пока стажеры утихнут, железный кулак продолжил. — Вы держались вместе и выполнили задание, которое не смогли бы выполнить другим способом. — В черной гвардии выполнение задания... Это все, что имеет значение, и пусть вечная тьма поглотит вашу гордость. Вы выполняете задание самым эффективным, самым безопасным из возможных способов. Мы делаем это не ради чести или славы. Мы просто выполняем работу, которая нам поручена. Хорошо. Остался кто-нибудь еще? Или мы закончили?» В этот момент к ним подъехала посыльная тощая тирейка с мечом и парой пистолетов за поясом. «Прошу прощения, господа. Есть здесь командующий железный кулак?» «Это я!» — пророкотал командующий. «Вам посылка от Киба и от Растеи». Женщина протянула ему пакет и удалилась. Командующий развернул посылку и высыпал на ладонь монеты. Послышался ропот, далеко не у всех одобрительный. Кип, проговорил железный кулак. «Полагаю, это была твоя идея?» «Да, сэр», — отозвался Кип. Ты практически услышала со своей скамейки, как он сглатывает. Она хранила молчание, надеясь, что командующий не обратит на нее внимания, чувствуя одновременно подъем от того, что ее уловка сработала, и разочарование, поскольку командующий сразу же предположил, что идея принадлежала Кипу. «Вы отдали свои монеты посыльному, а сами просто прошли через город?» «Да, сэр». Зная, что лицо железного кулака ничего ей не скажет, ты стала разглядывать лица других стажеров. Досада, недовольство, раздражение. Им-то пришлось драться, чтобы добраться до фонтана, или бежать со всех ног. А Кип жульничал. Кип жульничал. На нее они даже не смотрели. Точнее, сами-то они тоже жульничали. Но их хитрость все же предполагала необходимость драться. Их хитрость можно было назвать благородной, Конечно же, Кип Стей будут наказаны. Командующий «Железный кулак» поднял руку ладонью вниз, призывая к тишине. «Все имеет свою цену. Вы предпочли расплатиться собственной плотью. Кип предпочел расплатиться деньгами. Некоторым из вас удалось обойтись без повреждений, но не всем. Наши тела — наша монета. В конечном счете, тело черного гвардейца — Это все, что он имеет. Вы предпочли рискнуть своими телами. «Кипстей» вместо этого включили свою способность соображать. А если бы я дал вам защищать не монеты, а белую, какой вариант был бы предпочтительней? Двинуться сквозь строй врагов, доблестно рискуя ее жизнью, или украдкой доставить ее на место так, чтобы никто не догадался? «Кип» «Тея, вы справились отлично. Каждый из вас продвигается вверх на две позиции. Перекрест. Люция, вы тоже продвигаетесь на две позиции, хотя ты перекрест уже и так на первом месте, так что ты просто остаешься там же, где и был. Мы сделаем так. На этой неделе тебе никто не сможет бросить вызов. На следующей неделе снова вернешься в ротацию». «Те из вас, кто не смог пронести монеты, спускаются на две позиции. Сегодня вечером мы все вместе отправимся в одну хорошую пивную. Те, кто пронес монеты, смогут их там спустить хоть полностью. Однако я надеюсь, что вы позаботитесь и о тех, кто остался без своих денег. Мы одно целое. Мы лучшие. Мы заботимся друг о друге». Так и произошло. Они ели и пили, железный кулак заплатил за трапезу, а стажеры покупали друг другу выпивку до тех пор, пока все не оказались на веселе, и инструктор Фиск не велел им прекращать. Они делились друг с другом историями о своих героических деяниях, вспоминая свои грандиозные сражения и, возможно, слегка преувеличивая. В конце концов и командующий и инструктор удалились. Без сомнения их ждала еще работа. Вначале стажеры ворчали по поводу того, что Кип с Теей отделались так легко. Однако после того, как Перекрест вмешался и похвалил их, признав, что сегодня они оказались умнее даже его самого, недовольство угасло. О размолвке было забыто, и они снова стали одним курсом, причем Кип и даже Тея оказались в более высоком положении, чем прежде. Тея всю ночь почти ничего не говорила, но впитывала каждую мелочь — Эта атмосфера была для нее светом и жизнью. Она никогда не чувствовала себя причастной к чему-либо большему и готова была заплатить любую цену, чтобы удержать это чувство. Поймав себя на том, что снова теребито ожерелье, она поняла, что впервые прикасается к нему с надеждой в сердце. Надеждой, что однажды сможет в самом деле швырнуть эту треклятую штуку в огонь и послать оглаю Красос ко всем чертям». Позднее ее даже удалось уговорить выпить один большой бокал Эля. Остаток ночи она чувствовала себя парящей, пьяной от дружеского общения, от чувства сопричастности, или, может быть, просто пьяной. Стажеры возвращались домой шумной компанией, но никто даже не сказал им вести себя потише. Когда они переходили лилейный стебель, Кип -стей шли позади всех, вместе с Перекрестом и его напарницей Люцией. Тэ кое-что вспомнила. «Слушай», Ты ведь знаешь, что черным гвардейцам запрещено иметь отношения друг с другом. Она обращалась к Кипу, но перекрестые Люция тут же метнули на нее взгляды, в которых читалась озабоченность и чувство вины. Кип со своей стороны, казался шокированным до глубины души. Э, да, конечно. А что? Тогда ты поймешь, что это другое, сказала Тея, по-прежнему ощущая внутри приятную теплоту. Я просто вспомнила об этом нашем глупом пари. Кип съежился еще больше. «Эм, это вовсе не обязательно». Тея обеими руками взялась за лицо Кипа и смачно поцеловала его в губы. Когда она его отпустила, у него был такой ошарашенный вид, что она против воли расхохоталась. «О, я тоже хочу заключить глупые пари», — сказала Люция. «Не надо», — воскликнул Кип, мгновенно выйдя из ступора и прикрываясь обеими руками. «Да не с тобой, Кип», — рассмеялась девушка. Кип закрыл ладонями лицо. «Пожалуйста, можно я просто умру?» Другие стажеры замедлили шаг и начали оборачиваться, заинтересовавшись причиной их веселья. Перекрест обхватил Кипа рукой за плечи. «Они это делают со всеми нами, Кип, дружище!» «Ничего не попишешь!»